Глава 29. Морнингтон Кресент. Эбигейл, я обнаружил в кабинете для допросов. Она там поглощала сэндвич из Burger Kinga. и читала журнал Джеки за прошлый месяц. Транспортная полиция застала её в тоннеле под нашей школой. По-хорошему, её следовало с позором отправить домой, а может, и пригрозить ответственностью в случае повторных приводов. Но Эбигейл упомянула моё имя, и транспортники резко преисполнились милосердия, хотя скорее стремились избежать бумажной волокиты. Я сел за стол напротив, и мы молча уставились друг на друга. Эбигейл первая сломалась. "Я дорисовывала граффити", сказала она. "Ну, ту надпись, которую писал призрак в тоннеле, по которому ходит Хогвартс-экспресс. Он тогда её не дописал. Его, ну, ты помнишь, расплющила и зачем?" Я подумала, если его послание дописать, он тогда успокоится и уйдёт. Я не стал спрашивать, куда, по её мнению, он должен уйти. Я решила, что в Рождество надо сделать что-то такое доброе. Рождество было 2 дня назад. Мы выезжали встречать его к дяде Бобу в Уолтон-Форест, пояснила она. И мне подарили новая пальтишка. Как тебе? Новая пальтишка представляла собой синий стеганый пуховик на несколько размеров больше, чем надо. «А у меня для тебя тоже есть рождественский подарок», — сообщил я. «Неужели?» — спросила она, недоверчиво склонив голову на бок. «И что же это?» Я протянул ей сверток и стал смотреть, как она отдирает скотч и аккуратно разворачивает оберточную бумагу. Я подарил ей черный блокнот «Малескин», настоящий, как у журналистов, или как у копов. То есть все думают, что мы такие носим». Но Малескин для полиции слишком дорого. Мы такие блокноты закупаем в Найс nice Дэй. «И что мне с ним делать?» «Записывать?» — сказал я. «Все необычное, странное и интересное, что попадется тебе на глаза». «Вроде того призрака?» «Вроде того призрака», — кивнул я. «Только будет несколько условий». «Нельзя вылезать на рельсы!» нарушать границы частной собственности, болтаться на улице поздно вечером или ещё как-то подвергать себя опасности. А школу прогуливать можно? Нет, и школу прогуливать тоже нельзя. Тогда я не уверена, что вижу положительной стороны этого соглашения. "Каждую субботу", сказал я. "Ты будешь приходить ко мне на Рассел-сквер". Мы будем смотреть твои записи и на их основе разрабатывать планы дальнейших действий. Звучит интересно, сказала Эбигейл. Среди этих действий могут быть развёрнутые исследования и совместные полевые испытания, целью которых будет подтверждение твоей информации, сказал я. Помолчал некоторое время, чтобы до неё дошло. Как? Теперь видишь, положительные стороны. Найтингейла привела в ужас сама эта идея, когда я озвучил ее, собираясь отправиться сюда. «Это что же, вы общество герлскаутов хотите у нас тут основать?» спросил он. Я ответил, что это совершенно абсурдное предположение. Не в последнюю очередь потому, что нам ни за что не соблюсти все правила техники безопасности и регулирующую деятельность скаутских движений. На Эббигейл же сказал, что главная проблема вовсе не в этом. Нет, но представьте, что это кружок по боксу, упорствовал я. Мальчишки всё равно будут лупить друг друга по физиономиям. Так не лучше ли начать грамотно управлять этим процессом в благих целях? Эббигейл в любом случае полезет на пути высматривать необычное. Так давайте она будет делать это в пользу для нас. Ну, по крайней мере, мы сможем за ней присматривать. Против логики моих доводов Нейтингейл возразить не мог. Но в одном он был абсолютно непоколебим. Вы не станете никого учить магии, сказал он. Во-первых, потому что будете слишком безответственны по отношению к выбору учеников, а во-вторых, вы просто не достигли уровня, при котором можно учить других. Любой, кто будет воспринимать от вас магию, станет воспроизводить все ваши нечёткие формы, все ненужные украшательства, которые вас так забавляют. Поэтому я требую, чтобы вы здесь и сейчас поклялись мне как ученик мастеру, что не станете никому передавать никаких знаний без моего особого разрешения. Я поклялся Если возникнет такая необходимость, я сам обучу Эбигейл всем формам и премудростям, сказал Натингейл, потом улыбнулся. Возможно даже она в итоге окажется более прилежной ученицей, чем вы. И вот теперь Эбигейл вертелась на стуле, обдумывая моё предложение. "Она шивки будешь выдавать?" спросила она. "Чего? Нашивки?" Ну, как в своде скаутских правил: медик, пожарный, э, организатор вечеринок. А последнее за что выдаётся. А сам-то как думаешь? Так, значит, улыбнулся я, "Тебе нужны нашивки", Эбигейл нахмурилась, закусив губу. "Не", сказала она, помолчав. "Выглядеть будет по-дурацки". "А жаль", подумал я. На шивке это было бы весело, например, такие: профи по файерболам, мастер световых шаров, знаток латыни и самое крутое смертельное кровоизлияние в мозг. Так как? Уговор? Уговор, кивнула Эбигейл. Мы пожали друг другу руки, и я повёз её домой. По дороге она спросила, можно ли рассказать мне кое-что глупое. Я заверил её, что мне можно рассказать всё, что угодно, и добавил: "Обещаю не смеяться, если только это не будет смешно". "Там в тоннеле под школой я видела говорящую лису", сообщила Эбигейл. Говорящую лису? Угу. Я немного помолчал, обдумывая услышанное, потом спросил. И что она действительно говорила человеческим языком? Прямо вот слова произносила? По-настоящему? По-настоящему, кивнула Эбигейл. Можешь не сомневаться. Неужели? И что же она сказала? Передай своим друзьям, что искать надо по другую сторону реки. Смех! Оронович. Шёпот под землёй. Читал Михаил Прокопов.